«Крым!» — пробормотал Кашунович. «Возможно, что и Крым. Все возможно». «Ну и как их искать в Крыму?» — хмуро поинтересовался Золотых. «Есть какие-нибудь плодотворные идеи?» Кашунович нерешительно пожал плечами. «Ну, все побережье не прошерстишь. Во всяком случае, быстро. База в Арге может быть где угодно, вплоть до закрытой территории на Форосе». «Погоди». Золотых задумчиво поскреб недавно выбритый подбородок. «Давай будем последовательны. Какими качествами должна обладать база? Давай разберем это по косточкам». «Ну, начал подыгрывать Крошунович, Во-первых, она должна быть довольно просторной, чтобы вместить достаточное количество клонов. Если Варга действительно выращивает армию, значит, какой-нибудь бункер в горах отпадает. К тому же клонов нужно будет еще обучать и тренировать, а это трудно делать незаметно». Золотых кивнул, соглашаясь. «Санаторий или пансионат? Варга мог купить что-нибудь в этом роде». «Пустующий пансионат в это время года слишком будет бросаться в глаза», — заметил Лученко с сомнением. «А кто сказал, что он останется пустующим? Варга не дурак. Если он хочет замаскировать свою базу, он постарается, чтобы она не привлекала внимания, а значит, будет делать все, чтобы его пансионат не выделялся на общем фоне». Золотых говорил, чуть растягивая окончание. Похоже, он размышлял вслух. «Если у него пансионат», — уточнил Крушунович, — «а если что-то иное?» «Вениамин Венямин — подал голос Шабанеев, — «в Арги нужно будет кормить свою армию. В этом можно не сомневаться. Можно попытаться проанализировать закупки крымских санаториев и прочих подобных заведений». «Но их же в Крыму тысячи», — ужаснулся Крушунович. «Ну и что?» — Шабанеева сей факт, казалось, совершенно не смущал. Наверняка существует общая компьютерная базы потому что централизованные поставки всегда выгоднее и дешевле обходятся, можете мне поверить. Если какой-нибудь пансионат резко увеличил закупку продовольствия, это будет вполне заметно. Вот и займись, — посоветовал Золотых. Я не особо верю, если честно. Варга тоже все понимает, и обязательно позаботится, чтобы по таким явным следам его не нашли. Я больше надеюсь, что мы все-таки отследим его путь. Не могли же они переместиться в Крым, не оставив ни единого следа. Обязательно их кто-нибудь видел, кто-то им помогал. Обсудили еще десятка-три возможных вариантов выхода на базу Варги, но сработать суждено было именно варианту Шабанеева. Чуть ли не самому первому из предложенных. Спустя без малого месяц, в сентябре.